Сержант Дирбс оказался под стать Конфидусу, такой же высокий и худощавый. Не молод, лицом угрюм. Похоже, тоже с полковником поговорил и теперь подумывает удавиться. Под носом смешные усы, превращающие его в бездарную пародию на Гитлера. Даже в крепости он пребывал в состоянии полной боеготовности. Пластинчатая броня, меч и топор на поясе, щит за спиной. И не тяжело ему столько металлолома таскать. Указав на относительно ровную шерингу солдат, сержант пояснил, «Вот весь отряд. Мы в вашем распоряжении». Бегло осмотрев солдат, я остался доволен их экипировкой и вооружением, но неприятно удивлён малым количеством. «Это всё? Двадцать шесть латников и я?» «Мне казалось, что солдат будет больше». «Сэр-страж, так и было. Но больше половины разбежались, когда узнали, куда мы собрались идти. Одного из дезертиров удалось поймать и повесить, но остальных это не остановило». Даже тот, которого вешали, был очень рад, что петле достался, а не межгорью. Жизнь потерять многие не боятся, а вот жизнь и душу – страх такой не всякий пережить сумеет. А эти, которые всё же остались, они надёжные? Каждый из них не меньше трёх лет у герцога прослужил, ребята дружные и ничего не боятся. Межгорья, конечно, не бояться нельзя, но паниковать они не станут. Хотя я не скажу, что сильно рады предстоящему». «Хорошо. Со мной пришёл небольшой отряд. Там юнцы при бывалом воине. Тоже сержанте. Только баронском. Принимайте их пока под своё командование. Сейчас нам выделят несколько телег, и надо будет загрузить их продуктами. Потом отправимся в лагерь на востоке. Мы должны добраться до него как можно быстрее. Очень желательно, чтобы уже завтра смогли отправиться в Межгорье. Задерживаться нам нельзя. Если испортится погода, дорога превратится в ад» или моё золото подействовало, или Брист действительно нам искренне сочувствовал, но отказа ни в чём не было, и экономии тоже. Телеги нам выделили добротные, кладовые очистили почти досуха, проводники, бывавшие в начале горловины, выглядели бывалыми людьми. Жаль, что проводят они настолько до ворот Межгорья, а дальше мы уже сами останемся. Семь телег, загруженных мешками, бочками и ящиками. Сколько тянет одна повозка? Килограммов 500-600. «Вряд ли больше. Итого около четырёх тонн продовольствия. А у меня примерно тысяча едаков. Значит, получается по 4 кило еды на человека. Для крепости, которая совсем недавно была окружена врагом, припасов, на удивление, мало. Даже на короткую осаду не хватит. Я ожидал большего. Можно было не суетиться ради таких крох. Впервые пожалел, что людей так много. Если у них не окажется собственных резервов, то нам придётся туго с первых дней». Должны у них быть приличные запасы, не могли же отправить пустыми. Герцог производил впечатление предусмотрительного человека, обязательно об этом позаботился. Дороги через Шниру не было, воспользовались паромной переправой, устроенной возле единственного спуска. Солдаты рассказали, что можно скакать по берегу весь день и нигде не найти другого места, по которому можно без риска довести лошадь до воды». На другом берегу начиналась хорошо натоптанная дорога. Королевская армия за месяц сходила по ней туда-сюда два раза. Судя по состоянию покрытия, солдат в той армии было немало. Ехать было легко и приятно. Оставалось надеяться, что и в долине не возникнет сложностей. В одном месте дышать пришлось ртом, и ветерок доносил волны нестерпимого смрада. Насколько я понял, когда в Межгорье начались невеселые дела, солдаты перекрыли единственную дорогу, и всех, кто пытался оттуда вырваться, убивали. Своего рода абсолютный карантин, замазала тебя тьма или нет, никто не разбирался. Учитывая, что Артар столкнулся с серьезными демографическими проблемами, глупо так расточительно обращаться с человеческими ресурсами. Но это для меня глупо. По местным меркам, возможно. Единственный разумный выход. Я ведь многого ещё не понимаю. О масштабах трагедии свидетельствовали тысячи пней по обе стороны дороги. Тела поначалу сжигали, уничтожив ради этого весь здешний лес. Потом начали просто рубить. Вот и смердит. Бойцы мои приуныли. Даже молодёжь прекратила болтовню и смех». «Мне тоже нерадостно было. Если не считать армии короля, то мы первые, кто за последний год решился сунуться в этот мешок. А назад, кроме армии, никто не выходил. Точнее, выходил, но дальше оврага их не пустили. Если, конечно, не считать отрядов перерожденных, с одним из которых мне пришлось драться у брода, этих в овраг отправить не смогли. А что сделают с нами, если вдруг тоже начнут рубить на куски? Или рубить некого будет?» Зря я раньше думал, что меня забросили в худшее место этого мира. Преувеличивал проблемы. Худшее дожидается впереди. Вскоре ветер перестал доносить смрад разложения. Мы миновали неприятное место. Дальше дорога чуть повеселела, появились деревья. Вырубок хватало, но уже не сплошные пеньки. Кое-что солдаты оставили. Чем дальше, тем заросли становились гуще, а за ними можно было разглядеть столбы дыма, поднимающиеся над заброшенным военным лагерем. Там меня ждут старые знакомые. На подходе столкнулись с первыми людьми. Сперва впереди раздался виск. Потом из кустов выскочила молодая женщина, помчалась по дороге. Одной рукой она подняла подол узкой юбки, чтобы не мешала. В другой держала большую корзину, из которой время от времени высыпались грибы. Вслед за ней из зарослей выскочил горбун, не отставая, помчался следом, на бегу уговаривая. «Ты повыше задирай! Повыше! Да чего там! Не стесняйся, не убудет от тебя!» Сержант Дирбс, ехавший по левую руку, покрутил свои куцые усы и прокомментировал. «А баба бежит нарочно медленно и юбку задирает выше, чем надобно для бега. Не похоже, что здесь насилие происходит». Женщина, поравнявшись с авангардом нашего отряда, только сейчас осознала, что перед ней посторонние. С криком «Ой!» свернула на обочину, исчезла в кустах. Попугай, завидев старого собутыльника, радостно свистнул, привлекая его внимание. Горбун, проворно повторив маневр беглянки, на ходу выкрикнул через плечо. «Здравствуйте, страж! Здравствуйте, птица стража! Здравствуйте, епископ! Рад вас видеть! Простите, сильно занят! Грибы собираю! Потом поздороваюсь как следует!» Конфидус, проводив тука умилённым взглядом, ностальгически выдал. «Дом, Дан, мы, наконец, дома!» Торжественного приёма нам не оказали. Никто просто не ожидал приезда таких великих людей. В принципе, откуда им было знать? Гонцов в честь нашего прибытия никто из крепости не посылал, так что мы свалились как снег на голову. Поначалу хотел, пользуясь моментом, осмотреть лагерь, не вызывая лишнего ажиотажа. «Ага, размечтался!» Слух о нашем появлении прошёл со скоростью света. И хотя физика считает, что это невозможно, женская половина населения и дети сбежались со всех сторон ещё быстрее. Мы были вмиг окружены голдящей толпой. Все, от старух до соплюшек, спешили рассказать, как счастливо видеть меня, любимого. Впервые ощутил себя в шкуре звёздной персоны. Не так уж и приятно. Мне бы делом заняться, а не выпускают. Не ожидал, что стану столь популярен в среде этих простых людей. По пути к границе они подобных эмоций не выказывали. Спасение, к счастью, не замедлило себя ждать, появился Аресат. Несколькими криками он привлёк к себе внимание, затем, также немногословно, разогнал толпу, освободив нас из окружения. Приблизившись, степенно поздоровался, но было видно, что под маской невозмутимости воин скрывает искреннюю радость. «Мы, Сарстраж, верили, что вы появитесь». «Готовы были хоть до зимы вас ждать». «Откуда вы вообще решили, что я должен появиться?» «Его светлость Герцог Шабен рассказал мне по большому секрету, что обязательно вызволит вас от ворон церковных, а его несерьёзным не назовёшь, рассказал обязательно сделает». «Повиниться я перед вами должен, сэр-страж». «Это в чём же?» «Слезая с коня, спросил я». В том бою, у Брода, мы вырезали из перерожденных их сердца. У наследника черное оказалось, у других темное разные, не из дешевых. Состояние целое. Но когда карающие со своей стражей забрали вас и епископа, они и сердца забрали. Сказали, что скверно на них великая и... Ну как я мог не отдать? И меня бы тогда забрали, и сердец все равно бы не сберег. Мы же бакайцы, они не дворяне коронные. Не вини себя, все правильно. Не надо было сопротивляться. Ты ни в чем не виноват. «Да не в том дело. Пару сердец, из простых, я все же скрыть смог. Трудно было это сделать, но я не простак, сумел. А потом, когда нас сюда отправили, собрал дружину и раскрыл им замысел герцога. Мы по-всякому судили, но выходило, что надо много чего взять с собой, а то от Шабина всего необходимого не дождались. И еда, прежде всего. Такую ораву прокормить нелегко. По прошлому году опыт имели. Не загрузись тогда на все деньги. Быть зимой голоду великому. Сейчас то же самое». «Надо было заранее подумать, как выживать там». «И что?» – начал догадываться я. «Собрали мы все монеты, что были, а их осталось мало. В прошлом году все растратили, когда в ссылку шли. Взяли сердце, что в убежище тогда взяли с твари. Утаенные от карающих два сердца тоже взяли. И продали. А на деньги купили все, чего нам не доставало. Оно, конечно, ваша доля главная там. Да как вас спросишь». Решать пришлось немедля. Подумал, что вы не против такого должны быть, но дозволения все же не спросили. Плохо получилось. Хотя как спросить? Я готов был расцеловать Арисата и на руках его до межгория тащить. Даже если этот вояка не снял полностью угрозы голода, то все равно помог мне здорово. И при этом еще стесняется, кается вздумал. Если мне и повезло в этом мире в чем-то, так это с хорошими людьми, такими, как он». «Хорошо получилось. Правильно сделали. Я всю дорогу голову ломаю, как от голода там не помереть. иди дико рад, что вы об этом позаботились». «Помереть вряд ли, но и не разжиреем. Припасов не так уж много вышло. Семена опять же надо оставить на весну, хоть немного. Вдруг со зимами не заладится. Место неведомое. Вдруг там жучок зерновой злой окажется. Или еще какая напасть в амбарах заведется. Всяко может случиться. При наших запасах надо любой беды опасаться. А босс, к тому же, получился не меньше, чем был раньше». А ведь людей поубавилось. Много бакайцев ушло. Да дрянь, люди ушли, если честно. Мы ведь здесь чужие, только под руку ставленным таким дорога. Неволю выбрали. Слабаков не жалко. Часть эридиан попы с воронами довели до принятия церковных догм. Те после исхода духом ослабели сильно. Но таких тоже не жалко. Изначально слабые душой людишки. Так что нас меньше стало, но силы почти не убыло. Сколько всего людей? «С бабами да детворой 860 душ». «Мало. Я рассчитывал хотя бы на тысячу». «Сколько есть?» «Я с собой привёл людей. Почти 30калатников латников, надёжные солдаты, герцог дал. И группу юнцов при хорошем сержанте уговорил с нами пойти. Похоже, они ещё не понимают, во что вляпались». «Вон паренёк тоже ничего. В лесу отлично ориентируется и охотник неплохой. И охотиться не только на зверей умеет». Это хорошо, а то мои ребята к лесам непривычные. Хотя охотники не особо нужны, иредиане это дело знают хорошо. Так что воин нам нужнее. С ними, получается, нас с девять сотен наберется без малого. Рисат, мы завтра сможем выступить? С утра. Столько ждали вас, и сразу отправляться? И зачем же так торопиться? Надо пройти в Межгорье, пока погода не испортилась. Если полковник не врет, при дожде в горловине хуже, чем в аду». «Слыхали мы про такое. Да только туч на горизонте не видать. Суш стоит!» «В горах погода переменчива, и тучи может за час нагнать. Завтра никак не получится. Зерно в сушилках рассыпали, чтобы жучков вывести. Лошади на три табуна разделены и пасутся далеко от лагеря. Долго здесь стоим. Травы в округе почти не осталось. Телеги опять же проверить надо, а то некоторые из далёких краёв притащились сюда без ремонта серьёзного». Мужики, конечно, без дел не сидели, да только удостовериться не помешает. А босс придётся заранее сбить в боевую колонну. Идти ведь будем не по мирным землям, старое построение теперь не получится, народу уже меньше стало, и новые телеги вы с собой притащили. Да и познакомиться надо с латниками и сержантом этим, что при юнцах. Иначе в бою сложно будет. Когда все друг друга знают и понимают, воевать гораздо проще. А если знакомиться всерьёз, то утром точно ехать не сможем. А несерьёзно, зачем знакомиться? — Не понял. — Ты о чём? Что за серьёзное знакомство? — Сэр-страж, вы, может, и не знаете наших обычаев, но только у воинов принято для знакомства стол общий разделить и делить его дальше и дальше. Помните, Вить, сколько столов у сыра лариса было в доме? А перед делом трудным не только дружина, но и все, до ополченца простого, на трапезу собирались. На улице это делали, потому что ни одна изба такой равы не уместит. И не принято было жалеть на такой трапезе ни еды, ни питья. А сейчас нам дело серьезное предстоит. При таком положено выпить очень много, и желательно до беспамятства дойти. Чем блаженнее воины станут, тем проще дело выйдет. Примет верная, еще дедами нашими проверенная. После победы принято тоже переустраивать, и даже врагов пленных не зазорно на него приглашать. И как бы пьяны не были победители, враги не сбегут, потому как позор ляжет великий на весь народ. Святое дело, такие вот трапезы общие. Попугай, слушая Арисата, подозрительно оживился, всем своим видом одобряя его идею. Но я логично возразил. Когда с побережья уходили, никаких пьянок не устраивали. Тогда не могли, сэр Флорис погиб, траур был. Ведь выше него над бокайцами никого не оставалось, негоже после смерти сэра пить сразу, начинать всерьёз. Понемногу, конечно, пили, но это так, траурно. А сейчас нас не поймут люди, если без пира уйдём. Традиция. Душа после такого светлеет, а свет нам против тьмы не помешает. Понятно, местный метод психологической подготовки, и не только местный. Учитывая традиционность способа, отказ от него может неблагоприятно сказаться на моральном духе коллектива. Солдаты имеют право на суеверие. Образ жизни у них нервный. Отказывать им в устоявшемся обычае неразумно. Да и прав арисат Не успеть нам завтра выйти. Так или иначе, день потеряем. Значит, терять его будем с максимальной пользой. Попугай, не выдержав, радостно заявил. Я согласен на пьянку. Разрешаю начинать. Зем зеленый не немедленно вытащи голову из бокала с тобой с тобой сам страж разговаривает по про продолжение отчета добровольца номер номер номер как же меня достала эта математика зовите меня просто девя ты понятия не имею что сегодня за день И что интересно, мне на это наплеплевать. Ваня, знаете, что меня больше всего здесь напрягало? То, что я не знаю элементарных вещей. Дурак дураком. Бывает, скажет кто-то что-то, и никто, никто и внимания не, не обратит. А я в шоке, в шоке. Так не должны делать нормальные люди. Не привык я. Чужое здесь все мне. Как же повезло с этим стражем. На его статус списывают все мои чудачества. Белая ворона я здесь. При зеленом попугай. А сегодня... Сегодня... Язык пломать. Сегодня... Я свой... В доску свой. Я всех прекрасно понимаю. И удивление вообще ноль. Зеленый, ты там не захлебнулся? Ваня, выпьем за коммуникабельность. Все же напоили. Папуасы местные. Птиц, этот отчет запрещаю запоминать. Иначе будет «Гриль».